противлении злу Российское руководство, если оно хочет сохранить Россию и её народ, не должно идти на поводу у хазарских архитекторов. Нужно оказывать сопротивление их политике внутри страны и на мировом уровне. Это необходимое условие спасения и себя, и других стран и народов от гибели. И это единственное условие спасения, препятствующее строительству глобального каганата, системы традиционной государственности в мире, оплотом которой является Россия. Для достижения этих целей Россия просто обязана объединить вокруг себя страны третьего мира. В этом объединении будет заложена большая энергия сопротивления, и опираться в своих призывах к объединению России должна не только и не столько на экономические и политические мотивы, но прежде всего на религиозные. Всё, что происходит сейчас в мире это чисто религиозные процессы, которые имеют проекцию на все сферы человеческой жизнедеятельности. И только в контексте этих процессов можно объяснить и понять всё, что сейчас происходит. И только этот контекст покажет народам степень колоссальной опасности, которая нависла сейчас над миром, и только это религиозное осмысление и духовная мобилизация сможет его спасти. Религиозные координаты внесут простоту и ясность понимания всего происходящего, чудовищного преступления, совершаемого нагло и дерзко на глазах у всех народов и против них. Если России удастся сплотить вокруг себя страны третьего мира, то в мире окажется два полюса. С одной стороны все те, кто за свою национальную государственность и идентичность и против духовного поклонения антихристу, у мусульман он называется Дадджал, а с другой те, кто поклоняется ему и служит ему вместе с ротшильдами и хазарскими банкирами, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ситуация столь критически опасна, что это нужно делать без промедления. Нужно менять язык описания процессов, происходящих в мире. Нужно уходить от антитеизма в объяснении экономических или политических событий, что только запотвает людей и уводит их от истины, толкая на путь гибели. Вопрос стоит именно так: что вы выберете, жизнь или смерть? В случае создания России такого блока сопротивления врагу рода человеческого, возникнут две сверхдержавы вокруг двух имперских духовных ядер Святой Руси и Невидимой Хазарии. И опять они вступят в брань, в решительную для судьбы планеты битву. И в этой брани властям Руси нужно использовать силу, ведь речь идёт о спасении души очень многих людей. Душа человека это храм, она должна быть обителью Господа, домом молитвы, а банкиры её делают домом торговли и вертепом разбойников. Господь употребил силу и сделав бич, выгнал из храма минувщиков. Как пишет архиепископ поверки Таушев, Господь, молившийся впоследствии за своих распинателей: Отче, отпусти им, не ведает бы что творят не только употреблял резкие слова осуждения, но прибегал иногда и к очень сильным и решительным мерам физического воздействия. Так он дважды в самом начале своего общественного служения и вторично в самом конце его, незадолго до своих крестных страданий, совершил изгнание торгующих из храма. Живо и образно передают нам об этих событиях святые евангелисты. Не будучи в состоянии стерпеть безразборного торгашества, Господь Иисус Христос, сделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, и овец, и олов, и деньги у менялчников рассыпал, а столы их опрокинул, сказав при этом продавцам: Дома отца моего не делайте домом торговли. А после своего торжественного входа в Иерусалим перед своими страданиями, он снова войдя в храм, выгнал всех продающих и покупающих, опрокинул столы менялчников и скамьи продающих голубей и говорил им: написано: дом мой, дому молитвы наречётся, а вы сделали его вертепом разбойников. Цитата по архиепископской проверке Таушев Современность в свете слова Божия и слова и речи, том 2 Отпущение грехов и мнимая христианская любовь и всепрощение. Это были только два случая, когда Господь применил силу, и в одном и в другом случае упоминаются миновщики. А кто такие были эти миновщики? Вот что пишет о них библейская энциклопедия миновщик когда иудеи сделало сирийской областью то от иудеев требовался взнос подать в римское казначейство именно полсикля по еврейскому курсу разменом денег занимались особые миновщики с этой целью они стояли при вратах храма куда стекались со всех сторон иудеи и чужестранцы их обманчивый образ действий и вымогательство весьма вероятные вызвали со стороны господа грозный упрёк образу их действий выражением из писания дом мой дому молитвы наречется а вы сделали его вертепом разбойников. Миновщики быть может имели обыкновение получать особенные выгоды отдачи денег в заём, причём, разумеется, в сделках их не было места снисхождению, и тем заслуживали они общее негодование. Но ведь образ действий миновщиков это и есть образ действий современных банкиров-донитян, действующих в интересах невидимой Хазарии, в интересах глобального каргоната. И этим действом тех, кто превращает душу человечества в дом торговли и вертеп разбойников, России должна противостоять. Однажды победив древнюю видимую Хазарию, паразитическое государство грабившее славян, она это сделала. Господь сделал это дважды. Теперь пришёл черёд второго раза в победе над Хазарией невидимой. Надо хорошо знать и помнить, пишет архиепископ Оверкий Таушев, что совершенно чуждо истинному христианству зловредное толстовское учение о непротивлении злу, кстати сказать, погубившее нашу несчастную родину Россию и ввергнувшее ее в страшные и кровавые ужасы большевизма. Всякий истинный христианин непримирим ко злу, где бы и в ком бы он его не встречал. К примеру самого Господа Иисуса Христа и его святых апостолов следовали затем на протяжении всей истории церкви и все истинные христиане, всегда осуждавшие зло и боровшиеся с ним, хотя бы это стоило им всевозможных тяжких лишений и даже самой жизни. Так боролись со злом темного язычества и идолопоклонства святые мученики, не только пассивно умиравшие за имя Христова, но и весьма решительно осуждавшие, иногда в весьма резких словах и выражениях и даже действиях, заблуждения и нечестия идолопоклонников. Русь в противлении злу поклонения идолу колена данного, золотому тельцу... В стремлении освободить народы от игоидола поклонников, должна объединить вокруг себя страны третьего мира, должна попытаться привлечь на свою сторону и народы стран Запада. Они ведь тоже оказались под угрозой, как носители национальной, пусть слабой, но государственнической идентичности.